Шутливое приглашение. Книга "Малыш н и к о л я Время отдыха проказников. Автор р е н е Гасини. Иллюстрации Жан-Жак Семпе. Перевод Мин Хисик. Издательство Коам, 1982 год. Я не раз слышал истории о мужчинах и женщинах, которые дружили с детства, а когда выросли, поженились. Но, скорее всего, из книг. В жизни я таких пар до какого-то момента не встречал, так что я долго верил, что таких союзов на самом деле не существует. Говорят, раньше, если родители дружили, они обещали друг другу поженить детей, когда те вырастут. но сегодня-то такое практически невозможно, правда? Но сейчас именно такая пара сидит прямо передо мной, а я слушаю их с неподдельным интересом, как будто увидел черного лебедя, в существование которого не верил. Эти двое недавно связались со мной, чтобы найти книгу, которую они читали в юности. У каждой такой книги Обязательно есть своя история, но в первую очередь мое любопытство возбудило то, что ее искали супруги. Мужчина небольшого роста и очень застенчивый, а женщина наоборот высокая, стройная, со звучным голосом. Когда они открыли дверь книжного магазина и вошли, я не смог сдержать улыбку. Разница в их росте составляла пару десятков сантиметров. Хотя каблуки женщины не такие уж высокие. Они подходили друг к другу как слаженный комедийный дуэт, в котором характеры и внешность участников совершенно разные, но они все равно вместе. Так вот, мужчина, будто по привычке, с к о м к а л конец фразы. Мы точно не помним название книги. Вы все равно сможете ее найти. Я продолжая рисовать в голове забавные картины, ответил. Даже если не помните точно, назовите ключевые слова, автора или издательства, или же примерно опишите сюжет. Тогда я найду какой-нибудь способ. Думаю, в названии было что-то вроде отдыха, время отдыха, перемены, что-то в таком духе. А еще... Тут в разговор ворвалась женщина, перебив спутника, будто ей надоело стоять молча. Это одна из книг серии о малыше н и к о л я и оформлял ее С. П. Мы читали ее, когда учились в младшей школе, поэтому она вышла где-то в начале 1980-х, а вот издательство я не знаю. Услышав это, я, будто доставая секретное оружие, принес со стола планшет. В таких случаях можно удивительно легко выяснить, какую книгу ищет клиент, если зайти на сайт Национальной библиотеки Кореи и воспользоваться поиском по издательской базе данных. Стоило мне ввести туда слова н и к о л я и СМП, как мгновенно высветились результаты. Все именно так, как я и думал, сказал я, показывая планшет с найденными книгами. Первый перевод серии о н и к о л я выполнило издательство Коам. Оно также выпустило «Надежду каждого цветка», «Трины п а у л у с и «Щедрое дерево» ш е л а Сильверстайна. Они стали настоящими бестселлерами. А вот серия о н и к о л я 1982 года. Книга называется «Время отдыха проказников». Думаю, именно ее вы и ищете. Глаза обоих моих слушателей округлились. Мужчина даже открыл рот, как ребенок впервые увидевший фокус. Воодушевившись, я решил показать еще пару трюков. А обложка у книги желтая, верно? На этот раз рот открылся и у женщины. Ух ты! Вы правда потрясающий, как Шерлок Холмс, которому достаточно нескольких слов, чтобы все узнать. Но как вам это удалось? Честно говоря, единственное, что я помню об этой книге точно, как раз то, что обложка была желтой. Услышав от женщины эти слова, я шутливо прищурил один глаз, а затем прислонил палец к виску. Это все потому, что у меня есть свои методы. Люди полагаются на свою память, а я использую маленькие серые клеточки в моей голове. Тут женщина вдруг громко рассмеялась. Это случайно не знаменитая фраза бельгийского детектива Пуаро? Я с детства большая поклонница д е т е к т и в о в а г а т ы Кристи. Узнали? Ха-ха, вот меня и раскусили. На самом деле я и сам не знал. Но для обложек детских книг, изданных в 1980-х, использовалось всего несколько цветов. Да и технологии печати были далеко не такие, как сейчас. В надежде каждого цветка говорится о бабочках, поэтому обложка желтая. А главный герой щедрого дерева — это растение, поэтому там она зеленая. Вот так интуитивно тогда подбирались цвета. Когда по заголовку или содержанию цвет определить не удается, обычно угадываешь, предположив, что обложка желтая. Сейчас, конечно, все иначе, но раньше существовало что-то вроде принципа. Детям желтая, поэтому я и предположил, какой может быть книга о Николе. Мужчина все еще удивленный почесал в з а т ы л к е Все равно потрясающе. Возможно, дело в том, что меня никогда не считали особенно умным, но я каждый раз почему-то испытываю уважение, когда встречаю кого-то вроде вас. Кстати, мужчина опять сбился и не смог закончить предложение. Вместо него продолжила женщина, будто зная, что он собирался сказать: «Мы говорили только о книге и до сих пор даже не представились. Я Л, а мой спутник С. Мы с детства жили в одном районе, ходили в одну и ту же начальную, а потом и среднюю школу, а еще недавно поженились, хоть и довольно поздно». Очень краткий и лаконичный пересказ жизни. Госпожа Л без запинок веселым голосом рассказала всю историю до свадьбы. Господин С спокойно слушал, а затем вставил краткий комментарий. Мы оба уже не юны, поэтому быстро определились с планами продолжения рода. Сейчас моя супруга на четвертой неделе беременности. Вот как, поздравляю. Так книга для будущего ребенка. Госпожа Л Лучезарно улыбнулась и ответила: «Эта книга еще и часть наших воспоминаний о младшей школе, поэтому мы хотим прочитать ее ребенку, когда он родится. Ему будет очень интересно услышать о детстве мамы и папы. Книги, которые мы читали в детстве, всегда полны воспоминаний. Но мне очень любопытно, почему именно вы хотите найти и прочитать ребенку такую старую книгу». Расскажите. Я готовясь записывать, сосредоточился на паре. Первым начал господин С. Думаю, лучше начать с меня. Я с детства был очень застенчивым, и из-за этого у меня не так много друзей. Когда мы учились в младшей школе, в каждом классе было по семьдесят человек, но я обычно сидел один, а когда возвращался домой. Чувствовал себя опустошенным. Я тоже хотел весело играть с ребятами и нравиться девочкам, но не знал, как этого добиться. Когда я учился в четвертом, одном из старших классов младшей школы, я наконец решил действовать. Господин С, любивший читать, пошел с родителями в магазин, где и обнаружил книгу про н и к о л я о которой сейчас шла речь. На обложке были изображены весело играющие дети примерно того же возраста, что и он. Господин С попросил родителей купить эту книгу, а когда дома начал читать, она оказалась даже интереснее, чем он ожидал. Главный герой н и к о л я тоже немного застенчивый, иногда проявлял смелость и проказничал, но пользовался популярностью среди одноклассников, поэтому казался крутым. Мне хотелось быть похожим на веселого и популярного н и к о л я но я, конечно, не знал, как вести себя так, чтобы это выглядело круто. Поэтому пустил в ход хитрость. Я просто повторял действия и манеру речи н и к о л я из книги. Там есть сцена, где двое друзей собираются подраться, а н и к о л я встает между ними и говорит: «Ладно, деритесь, а я буду вашим судьёй». Чтобы драка была честной, рядом должен быть компетентный судья. Я представлял его тон и жесты, а затем практиковался перед зеркалом. И действительно, когда я начал вести себя так в школе, то быстро подружился с ребятами. Я воспрянул духом и стал еще смелее подражать н и к о л я Я очень радовался, потому что другие ребята о нем совсем не знали. Тут господин С замолчал и посмотрел на госпожу Л, а затем сказал: «Думаю, продолжить лучше тебе». Женщина улыбнулась, будто только того и ждала, и рассказала, что было дальше. Я училась в одном классе с С. Мы родились и жили в одном районе. Наши родители были хорошо знакомы, поэтому я знала характер С лучше, чем кто бы то ни было. На самом деле он мне даже нравился, но однажды его как будто подменили. Поначалу я даже не могла вообразить, что произошло, но примерно через полгода я все поняла. Хотите знать как? Не ведаю, совпадение это или неизбежность, но я тоже прочитала книгу "Время отдыха проказников". С. Начал вести себя точно так же, как н и к о л я и его друзья. Никаких сомнений быть не могло. Девочки ведь обычно очень догадливые, поэтому я тоже пошла на хитрость. План состоял в том, чтобы воссоздать эпизод из книги. Госпожа Л рассказала его родителям, объяснила, почему она хочет это сделать, и смогла заручиться их поддержкой. А затем сообщила свой план родителям э с втайне от него, что сделала операцию еще более идеальной. Похоже, госпожа Л. прокручивала план в своей голове, потому что объяснила его шутливым тоном: как злодей из детектива, замышляющий идеальное преступление, я выполнила свою работу тщательно и естественно. Поздней осенью как раз был мой день рождения. В книге есть эпизод, где школьница по имени Мари э д в и ш приглашает Николя на праздник в честь своего дня рождения. Тот не хотел идти на вечеринку, но родители отправили его туда, так что ему ничего не оставалось, кроме как взять в подарок набор мебели для игрушечного домика и отправиться в дом Мари э д в и ш Но когда он пришел туда, оказалось, что других детей тоже пригласили. Проблема была только в том, что н и к о л я оказался единственным мальчиком. Он не знал, что делать, поэтому в нерешительности вернулся домой. Мне хотелось воссоздать этот эпизод в реальности. Тут мне даже стало немного жаль, что я слушаю эту историю в одиночестве. Что же произойдет на этой вечеринке в честь дня рождения? Господин С, который подражал Николя, конечно же читал в книге эпизод о празднике в доме Мари э д в и ш Но мне было жутко любопытно, как он будет действовать, когда события произойдут в реальной жизни. Госпожа Л, глядя на мое лицо, на котором слишком явно читалось нетерпение, продолжила. Я дала господину С красивое, написанное от руки приглашение на вечеринку по случаю моего дня рождения. В целом приглашения получили десять друзей, но, конечно, остальные были девочками. Чтобы все получилось в точности, как в книге, я попросила родителей С упаковать в подарок такой же набор для игрушечного домика, какой был у н и к о л я Теперь, когда сцена и актеры были готовы, Занавис наконец поднялся. Однако, когда мы начали, возникла неожиданная переменная. Тут господин С захихикал. Похоже, этой переменной был он сам. Когда я повернул голову и посмотрел на него, он пожал плечами, будто признаваясь в преступлении перед детективом, и заговорил спокойно. Но у г о л к а м и р т а он продолжал улыбаться. Я был в полнейшем замешательстве. До сих пор я торжествовал, ведь друзья не догадывались, что я подражал Николя. Но вдруг мне пришлось пройти через тот же эпизод, что и в книге. Мне было неловко даже представлять, как я пойду на день рождения к девочке, держа в руке завернутый в оберточную бумагу с цветочками подарок, и к тому же оказаться единственным мальчиком, как в книге. Эх, мне даже и думать об этом не хотелось. Я решил, что как только дверь откроется, мои ноги подкосятся и я упаду. Поэтому я после долгих раздумий решил отправиться туда с одним из мальчиков, который был очень популярен в классе. Конечно, он не получил приглашение, но я так отчаянно его умолял, что он пообещал пойти со мной. Поскольку господин С привел с собой незваного гостя. Атмосфера на дне рождения с самого с начала стала неловкой. Так праздник и закончился. В тот день никому не было весело. Когда господин С вернулся домой, он плакал на взрыд, ведь ему было стыдно, что он все испортил. А все потому, что мне тоже нравилась Эл. На самом деле я пытался подражать н и к о л я чтобы произвести на нее впечатление. Приглашение на ее день рождения было для меня втягость, но еще я думал, что это шанс, который больше никогда мне не выпадет. Каким же дураком я был, решив, что смогу заработать очков у Л, если приведу с собой общительного друга и создам веселую атмосферу. Вернувшись домой, я заперся в комнате и плакал. Я думал, что моя жизнь закончилась так рано в четвертом классе. Сколько же прошло времени? Мне показалось, что дверь в комнату открылась, а когда я оглянулся, то увидел Л. От удивления я даже перестал плакать. Увидев, что сын пришел в слезах, родители господина С удивились и позвонили госпоже Л. Так она узнала, что С рыдает в своей комнате. Не раздумывая ни секунды, Л пошла в дом к С со своими родителями. Когда в комнате остались только они вдвоем, родилась тайна, о которой их родители не знали еще больше десяти лет. Госпожа Л спокойно сказала, закрыв дверь, я тихо спросила господина С, почему он плачет. Он ответил из-за того, что он испортил мне вечеринку. Когда Эс говорил эти слова, он был таким милым, но я не улыбалась, а решительно спросила: «На самом деле я тебе нравлюсь, да?» А он снова начал плакать. Я подошла чуть ближе и спросила, почему он опять рыдает, и сказала, чтобы он перестал и ответил, добавив, что в комнате только мы. Никто снаружи не услышит, если говорить тихо. Я уже догадывалась, что он скажет. Эс поколебался, а затем пробормотал: л у г у нравишься». Тогда я сказала: «Ты мне тоже нравишься, так что не плачь». И слегка улыбнулась. Эс только смотрел на меня удивленными глазами. Я открыла дверь, помахала рукой и на прощание добавила: «Спасибо за подарок». Закончив рассказ, госпожа Л повернула голову и взглянула на господина С. Тот тоже смотрел на нее, а я довольно улыбался. Я даже не заметил, когда два сидящих передо мной человека крепко взялись за руки. Я закрыл блокнот и громко выдохнул. Какая замечательная история любви! Вы так долго храните это прекрасное чувство. Уверенный ребенок у вас будет очаровательным. А книгу я обязательно найду. Спасибо, что рассказали свою историю. Так я сказал им. Но книга была очень старая. Найти ее оказалось нелегко. Я смог передать ее только спустя некоторое время после рождения ребенка. Эти двое, снова заглянувшие в мой магазин уже с младенцем на руках. выглядели самыми счастливыми людьми на свете. Господин С взял книгу и показал ее малышу, который еще не знал, что это такое. Тот, увидев обложку, залился смехом и протянул ручку, чтобы схватить книгу, будто догадался о ее содержании и связанной с ней истории. Глядя на малыша, мы все громко засмеялись вслед за ним. На мгновение книжный магазин Наполнился громким хохотом, как класс, в котором собрались проказники, младшеклассники.